почему нет? Возможно, пока вы слушали эти строки, у вас появились сомнения о полезности продления жизни. Вы не одиноки. В мире много скепсиса, и я расскажу вам об этом. Некоторые считают, что не надо бороться со старостью, ведь произойдет перенаселение Земли. Но есть научные теории, демонстрирующие обратную связь между ростом продолжительности жизни и рождаемостью. Посмотрите на Африку и Европу. В Африке низкая продолжительность жизни и высокая рождаемость, а в Европе все наоборот. Если бы вы жили тысячу лет, завели бы вы первого ребенка в 20, только после 200. -го. Готовы ли вы умереть в 50 лет, чтобы не было перенаселения Земли? Допустим, на одной чаше весов ваша смерть в 50 или прямо сейчас, если вы старше, а на другой перенаселение планеты к 2100 году. Что выберете? Ответ очевиден. Некоторые говорят, что в условиях вечной молодости диктаторы будут жить вечно. Исчезнет сменяемость власти. Во-первых, многие диктаторы не умерли от старости. Гитлер и чуушеску Во-вторых, если нас беспокоит этот вопрос, давайте перестанем разрабатывать вакцины и лекарства, чтобы диктаторы чаще умирали. Это ведь глупо. Кто-то считает, что жить тысячу лет скучно. Совсем этого не понимаю. Я начал борьбу со старением, когда осознал, что не успею познать все прекрасное. Все еще считаете, что будет скучно? Почему-то скучающие никогда не заканчивают жизнь самоубийством. Такие вопросы обычно не встают у молодых и здоровых людей. А ведь мы однажды все омолодим себя, восстановим все связанные с этим биологические процессы, сопутствующие желание жить, творить и действовать. Старости больше не будет, а скука свойственна именно ей. Некоторые считают, что с вечной жизнью появится множество стариков. Но важно помнить, замедляя процесс старения, мы продлеваем молодость. Если в 70 лет человек оказывается в инвалидном кресле, это не значит, что здоровый образ жизни помог бы ему получить плюс 10 лет в инвалидном кресле. Совсем наоборот. Человек бы отсрочил свое инвалидное кресло на 10 лет, до 80. Замедление процесса старения – первый этап. «Однажды мы обратим время вспять, старик однажды встанет с инвалидного кресла». Также есть популярное мнение, что победить старость – это по умолчанию невыполнимая задача, просто потому что так устроена биология и жизнь. В противовес этому можно привести доказательства, что уже есть существа, которые не стареют, например, гидра. Хотя у слушателя возможно другое представление о гидрах, полученное им из компьютерных игр и фантастических фильмов, в реальности это небольшие существа. Размером 1-2 сантиметра. Так вот, эти существа не знают такого процесса, как старость. Можно подумать, что это чересчур примитивное существо, а человек намного сложнее. Здесь можно привести другой вид существ, которые не стареют. Голый землекоп. Это существо размером с мышь тоже не старится, а умирает только от других видов смертей. Хищников, внутривидовой борьбы и тому подобное. Данные существа млекопитающие, и их геном от генома человека отличается не так сильно. Сейчас ученые активно изучают данных существ и защитные механизмы, которые выработало их тело, чтобы побеждать старость. Например, многие слышали про гиалуроновую кислоту, она активно применяется в омолаживающей косметике. Так вот, у голых землекопов она длиннее, чем вырабатываемая самим человеком, и есть идея вводить человеку вместо короткой гиалуроновой кислоты длинную, Данные и другие концепты сейчас активно исследуются учеными по всему миру. Для нас же данное существо служит ярким примером того, что быть нестареющим существом возможно. Остается только найти комплекс биологических механизмов, которые позволят это сделать.